Русские в Византии. Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благородной форме исторического романа. Так он красочен. Стояло ясное погожее утро, лето 1921 года. Впрочем, нет, стоял вечер, Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинают с этой фразой А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка правдивого бытового романа. Граф Безухов, не доложившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю, она же была у него и первая, в объятиях своего друга князя Болконского. Вызошла ужасная сцена. — Милостивый государь! — вскричал взбешенный муж. — Милостивый государь! Вы знаете, что во месквернен мой семейный очаг? Здесь дама. Прошу вас не возвышать голосу. Орет сам не знает чего. Закусив нижнюю губу, бледный граф молча издернул со своей руки перчатку сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врагу надеюсь вы понимаете что это значит угрюмо сказал он готов к услугам холодно поклонился князь балконский мои секундантут вас в 10 часов утра хоть в 9 с достоинством ответил князь отыскивая свою шляпу По соглашению сторон поединок решен был на завтра на дуэльных пистолетах. Выработав все условия и подробности, секундант графа полковник Анн спросил у княжского секунданта гусарского корнета Ростова. Теперь последний вопрос. У вашего доверителя есть дуэльные пистолеты? Никаких нет. А у вас откуда, Голубчик. Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком до дуэльных ли тут пистолетов, и у моего нету. Что ж теперь делать? Нельзя ли у кого-нибудь попросить на время? Например, у барона Берга? а нашли у кого просить. Барон на перьях тещинами языками торгует сладка. Неужели вы думаете, у него удержится такая ценная штука, как ящик с дуэльными пистолетами? Загнал... Огорченные разошлись секунданты по своим доверителям. — Ну что? — нетерпеливо спросил бледный, с горящими глазами граф Безухов. — Все готово? — Тогда? — Черт, с два готово. Пистолетов нет. Вот тебе раз. У барона Берга нет ли? Тещины языки есть у барона Берга. Не будете же вы драться тещинами языками. Может, в магазине можно купить, если недорого. — Ваше сиятельство, что вы... В константинопольском магазине дуэльные пистолеты. такой да же шуток будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой, нашли тоже онегиных. Они больше норовят друг друга по шее съездить, или еще проще обчистить на пенды грош, а не дуэль. Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печориных. М-м-м, Не отказывается же из-за этого от дуэли. Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место. В комиссионный магазин «Окказион». Не найду ли там? Здравствуйте. Чем могу служить? У вас есть дуэльные пистолеты? Помилуйте, и все есть. Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки. Ну, такой мне черт курительная трубка. Из нее не выстрелишь. Пардон. Стреляться хотите? Дуэль? — Не я, я по доверенности. Ага. Так-так, присядьте. Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару? — Ну, не четыре же. Это не кадриль танцевать. Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь? — Что вы за чушь городите? Какая же дуэль с одним пистолетом? А почему же? Сначала первое лицо стреляет, потом, ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет и так далее, экономически с... «Хватите вы. Сколько стоит пара? Для вас 200 лир. Вы с ума сошли. Они шестидесяти не стоят. Не могу-с. Но пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых, пятерых насквозь проникнут. Ну вот. Что ж, мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем. Уступите за 100 И разговору такого нет. Ну что, черт его знает». С ума сошел человек. Он, может, из человеколюбия, но нельзя же таки драть 200 лир за пару. Скажите, сколько вы отстегнуете? М-м-м. Могу отдать все, что имею, 40 лир. Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы? Вот еще, пусть противник принимает на себя половину. Послушайте, удобно ли обращаться по такому поводу? В Константинополе все удобно. Я с него и за доктора половину сдеру. Колесо завертелось. Полковник Кен пошел к Корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Балконский, заплатил свою долю за пистолеты сорок лир. Корнет пошел к князю. У князя нашлось только двадцать пять лир. Корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора на счет князя, Потом они пошли в комиссионный магазин и стали торговаться. Хозяин уступал за полтораста, без зарядов. Секунданты давали 60 с зарядами. Не сойдя, особо разошлись по своим доверителям за инструкциями. «Граф предложил полковнику Н. взять пистолет на прокат». Полковник отправился к корнету Ростову, оба отправились в комиссионный магазин. Хозяин согласился на прокат, но просил залог в полтора сто лир. Оба снова разошлись по доверителям. Один из доверителей, граф, согласился дать в залог брошку жены сто лир. С тем, чтобы князь Балконский доплатил остальное, корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего-навсего пятнадцать лир граф передал честь своего секунданта что князь саботирует дуэль а князь ответил чьи своего секунданта что бедность не саботаж и что он если издолжает графу за пистолеты то впоследствии когда будут деньги он отдаст граф чуть был не согласиться Но жена его возмутилась. — С какой стати, — говорила она, — раз шансы не равны? Если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга. А если ты его убьешь, ты с него ничего не получишь. Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли. Граф возразил, что это не дурацкая А дело чести графиня ответила в том смысле, что, дескать, какая честь, когда нечего есть. Из комиссионного магазина пришел мальчик. И простодушно спросил, «А что те и господа будут стрелять друг у друга? Или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели, так отдавать или как?» Граф послал его к князю Балконскому, графиня послал его к черту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой. Наступала осень. Оленские печорины! Конегина и Грушницкий. Вам-то, небось, хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади. Дуэль, пожалуйста, такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах. А попробуйте, милостивый государь, господин Ленский, пошататься по казенам да поторговаться до седьмого поту. Да войти в сношение с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить от Онегина отказ, потому что у него юс-пара в кармане. Так тогда не умру ли я стрелой пронзенной, запоете, а совсем с другой оперы? Помереть не померла, только время провела. Бедные мы сделались, бедные. И прилично ухлопать-то друг друга, не имея им возможности. Аргонавты и золотое руно. С тех пор, как осенью 1920 года пароход покинул берега Крыма, и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе. Впереди толстый, рыжебородый со сложенными на груди руками. За ним немного сзади двое. Худощавый брюне от и отсуськами, и седенький маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стаю летящих журавлей. Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника. Они дружно выстроились у борта парохода, облокотя с оперила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение так или иначе повысить уровень черноморской воды. Я подошел и бесцельно облокотился рядом. — Ну что, юноша? — обратился вдруг ко мне седенький. — Как делишки? — Ничего себе, юноша, — приветливо ответил я. — Дрянь делишки. «Что думаете делать в Константинополе? А черт его знает, что придется!» «Так нельзя!» — наставительно отозвался черноусый мужчина. «Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на Константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану и спокойны». «Прекрасное правило!» — пришел я в искреннее восхищение. «Какие же ваши планы?» Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и поглядывая на удалявшиеся из глаз плоды губ своих процедил сквозь энергично сжатые губы газету буду издавать о, -о где что значит где в Константинополе я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю чтобы захватить рынок вообще Константинополь золотое дно дно тут дно С некоторым сомнением согласился я, только золотое ли. «Будьте покойны», — вмешался Черноусый, — «на этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать, впрочем, мои планы скромнее». И две страны треугольника сейчас же поддержали третью. «Да, его планы скромнее. Журнал будете издавать?» Попытался догадаться я. «Ну, что там ваш журнал? Чепуха». «Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка, только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают, сразу перехватят». Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу. «Так знаете, я решил открыть в Константинополе русский ресторан». «Хм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но мне кажется, что там уже в этом направлении кое-что сделано. Черт, два сделано!» Разве эти сумеют? Нет, у меня будет все особенное. Оркестр из живых венгерцев, метр метродотель типичный француз, швейцар, швейцарец с олибардой, а вся прислуга — негры. И вы всю эту штуку назовете русским рестораном? Почему бы и нет? Кухня ведь русская, щей буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать, на всю Турцию зон сделаю. Но ведь для этого дела нужны большие деньги, я знаю. Тысяч десять лир, но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека в компании с ним и обтяпаем. Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, подарил морскую гладь сложнейшим плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу. Нет, это всё скучные материя. Дела, расчёты, выкладки. Вот у меня план так план. Знаешь, что я буду там делать? О, бог вас знает, то-то и оно. Ничего я не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту визу ловко. А, замечательно. Да, узнает теперь Константина Полешка. Ника Нора Ей, бо прав. Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали и буди. Ежели встречу там где, шампаней до краев налью. Да просто заходи в лучшие отель и спроси Никонора Серцова, там я буду. А может, я в Васькиной газете публиковаться буду. Какой-то Никонор Гаврилов-Серцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской. А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин. Пусть там нам негры и венгерцы дурака ломают. Поддержим, приятеля. Хе -хе. Хай живе, Украина!» Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понёсся в трюм на предмёт насыщения своих пернатых желудков. Пока всё беженство кое-как утряслось, Пока я лично устраивался, никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза. Но однажды, когда я скромно ужинал в уголку шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль Никонор Сырцов. «Друг!» — завопил он. «Говорил, шампаней налью, и налью, пойдем до кабинету. Какие цыгане, пальчики ближе, как зальются!» так или могилу хочет сбежать, или кому-нибудь по портрету заехать, благороднейшие люди. Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовался до кабинету, который оказался холодной, дымной, накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах линялые кунтуши, На лицах скука непроходимая. — Эй, брат! — воскликнул Церцов, становясь в позу. — Люблю я тебя, а за что и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох. Веришь совести, вторую тысячу пропеваю. А новые вы, конокрады, уж кварьте две гитары за стеной. Пел Церцов, рыдал Церцов в промежутках и снова плясал Церцов отделяя всех халчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами. «Во, брат!» — кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. «Это я называю жечь, сложа руки. Вот она, брат, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!» Последний призыв Никонора цыгане принимали вяло, и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен он на сжигание. — Постой! — попытался я остановить пляшущего Никанора. — Расскажи мне лучше, что поделывают твои приятели. Открыли ресторан и сдают газету. — А черт их знает! Я восьмой день дома не был. Так что мне газета? На нас не что ли? Шел я однажды вечером по птишам. Около знаменитого ресторана Георгия Карпыча раздался нечеловеческий вопль. «Интересная газета «Пресс-дюстюар»! Купите, господин!» Я пригляделся. Вопил издателей журавлиного треугольника. Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров. — Что ж вы чужую газету продаете? — участливо спросил я. — А своя где? — Дело этого, того налаживается, — нерешительно промявлил он. — Еще месяц, два, и этого. С разрешением дьявольски трудно. — А что, ваш приятель? Как его дела с рестораном? — Пожалуйте, тут за углом второй дом, вывеска — навестить и он будет рад». «Слава Богу!» — подумал я, идя по указанному адресу. Хоть один устроился. Этот последний действительно, увидев меня, обрадовался. Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал, «Вот приятная встречи Что прикажете? Водочки с закусочкой? Горячего или просто чашку кофе? Вы что тут в компании?» Нашли дурака-грека с деньгами? Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел. Ну так вот, м -м, пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только этого не заинтересован. А венгерцев и негров? Нет. Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло. И швейцар ваш без эллибардов, безоружный, в опорках, шутите, изволите. Может, винца прикажете, хорошие есть. Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами. Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего у стены с салфеткой под мышкой смелого инициатора дела, построенного венгерцах, Неграх, швейцарцах и алибардах. И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны. — През дюсуар! Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно, — А что же ваша собственная газета? — Наверное, скоро разрешится. — Ну, а что ваш приятель, Никанор Сырцов, по-прежнему сидит сложа руки? — Сложа-то сложа сложа Только не сидит, а лежит. От голодного тиф или что-то вроде помер. Все деньги на цыган, да на глупости разные проухал. У меня, в конце концов, по пяти пиастров перехватывал. Да мне тоже, знаете, взять их неоткуда. Вот тебе и сложа руки. Много их таких дураков. И когда он говорил это, у него было каменное неподвижное лицо как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым. Жестокий это боксер Константинополь, каменеет лицо от его ударов.